И свой ногой начал шарить на полу ботинок все еще глядя в удивительное я бы сказал изливающее повеление глаза петуха. Заноза впилась под ноготь большого пальца. Я тут чужу выдернул ее и рассмеялся. чего вы спросил доктор Да мне показалось, что я сплю ответил я. сквозь рассвет вставая всегда кажется, что спишь ответил весело доктор в шаре в узелке, где мы хранили пищу вам йод прошло ответил я из-под синего гребня петух наблюдал за доктором скоро доктор достал ножик из тех, которые именуют сапожным откуда он у него попробовал пальцем лезвие Честное слово, мне показалось, что петух ухмыляется. «Ну, скоро будете резать другие, другие», ответил доктор уклончиво. И тогда я, стараясь поймать глаза петуха, сказал, «Разрешите мне прирезать». И опять доктор с несвойственной ему уклончивостью ответил. А там видно будет. Да вы не опыт ли какой намерены производить? А там видно будет. Опять выпустил доктор. Петух теперь уже сидел на руке доктора, глядя куда-то поверх моей головы будто говоря своим поразительно умным взором. «Нет ли у тебя, доктор, резака крепче всего?» Подстекаемый этим особенным презрением, я быстро накинул платье. Доктор, нетерпеливо постукивая каблуком, ждал меня. Петух сидел бездвижно. «Если б не его глаза, то вы подумали, Что на руке доктора сидит чучело. Торопливо покинув комнату, мы еще более торопливо, почти бегом, устремились коридором. Молча по лестнице, глядя на выходную дверь, с мертвенным вялым лицом спускался Жавранков. За ним плелись старушонки, жена, дружно с внезапным натиском скатились тощие дети. Затем пробежал, опережая нас, Тереша Трошин, с кучей гостей с заспанными лицами и картами в руках. От них несло вином, они что-то еще жевали, и все они жадно смотрели пристально на дверь, словно желая ее опорожнить, как незадолго перед тем опорожнивали бутылки. Показался носль в гладко выутяженных брюках, окруженный уймой родственников. Ларвин с велосипедом и обнаженной финкой, с финкой тоже и с тортом в руке, брат его Осип, мамаша их Степанида Константиновна с запахом еда форма, с баночками медикаментов. Людмила, подмигивающая и подсматривающая с губами сводницы и отъявленной стервы, из карманов ее сыпался овес, Сусанна холодная, безвольная, в туфлях на босу ногу и пальто в накидку. Старик Мурфин, Багровый задыхающийся нырнул и скрылся Савелий Львович, и напоследок я увидел Мазурского, и за ним четырех стройных молодцев в спортивных костюмах и с кулаками величиной, и с хороший табурет. «Лебеди вы!» — подумал я. Да и Мазурский, видимо, пошутил, остался в Москве. не только перечисленные, но и вокруг каждого теснилось на три, на четыре стороны и много чужих, но все-таки чем-то знакомых людей». Должно быть из тех, которые приходили сюда ночью с узлами, которые вкатывались на грузовиках ночью.